на ранних утренних ветрах. Сразу за гонфилем с моста через реку свисал человек. На его лице было написано недоумение, будто он до сих пор не мог поверить, что умер. Он просто отказывался верить, что умер. Так и не поверит, что умер, пока его не похоронят. Тело его мягко покачивалось на ранних утренних ветрах. С гриром камерным и волшебным дитя в делижансе ехал торговец колючей проволокой. Он походил на 50-летнего ребенка с длинными тощими пальцами и хладно-белыми ногтями. Он ехал в Билли, а потом в Брукс продавать барабаны колючей проволоки. Дела шли хорошо. «Тут теперь такого много», — сказал он, показывая на тело. «Все эти стрелки из Портленда. Их работа». Говорил в дирижансе только он. Остальным вслух сказать было нечего. Грир с Кэмероном сказали то, что им было только в уме. О лшебные дитя сидела так спокойно, будто её взяли и вырастили в тех краях, где тела болтаются повсюду, как цветочки. Делижанс проехал по мостоу не останавливаясь. Прогрохотал по нему точно мелкая гроза. Веся повернул тело, и оно теперь провожало делижанс взглядом по дороге вдоль реки, пока тот не скрылся в излучении пыльно-зелёных деревьев.